Александр поставил урну с прахом Лизы между урнами её родителей. Перед тем, как подписать завещание, Лиза распорядилась кремировать её. «Если я умру, сожгите это тело. Всю мою жизнь оно причиняло мне лишь боль и страдания. Я ненавижу его. Сожгите его, прошу». Так она сказала. «Её можно понять», – Андрей сморгнул выступившие слёзы. Он подошёл к урне, едва касаясь кончиками пальцев, погладил и тихо сказал. «Прощай, Лиза. Я тоже тебя любил». но понял это слишком поздно. Обернулся к Александру, стараясь скрыть слезы, попросил. «Пойдем отсюда, не могу здесь больше находиться». Он развернулся и, глядя в пол, сделал пару шагов к выходу, но когда поднял глаза, встал как вкопанный. В проеме стояла Кэтрин. Андрей сразу узнал ее, хотя свет падал на нее сзади, подчеркивая изящный силуэт, но практически не освещая лицо. Под руку ее поддерживал высокий охранник в черной куртке и с хорошо заметным наушником. «Пришла поглумиться!» Андрея вдруг накатила злость. «Её отец спас тебя, но не смог спасти Лизу. Очень нелепая ситуация, согласен. И очень несправедливая. Лучше было бы всё наоборот». Кэтрин какое-то время ничего не отвечала, но затем повернулась к охраннику и тоном нетерпящим возражений бросила. «Оставь нас!» Охранник, похоже, собирался возразить, но встретился с ней взглядом, кивнул и молча вышел. «Я сомневаюсь, что нам есть о чём говорить», бросила н д р е й направляясь к выходу. Приблизившись, он смог лучше рассмотреть Кэтрин. Бледна, под глазами мешки, но на ногах стоит достаточно уверенно. Шрам на лбу разглядеть не удалось, пластические хирурги потрудились на славу. м э т явно денег не жалел. На голове чёрный парик, тоже очень естественно смотрится. Исчез странный громоздкий обруч, который она всегда носила. Да и к чему он ей теперь? Свою функцию он уже выполнил. «Не спеши с выводами», – послышался сзади голос Александра. Юрист остался на месте и, скрестив руки на груди, с интересом разглядывал нежданную гостью. «Как чувствуешь себя?» «Плохо, Александр. Очень плохо». Вся надменность слетела с Кэтрин, как сорванная ветром маска. Она сделала шаг к Андрею, но замерла, будто не решаясь идти дальше. В её глазах читалась боль, вина, надежда. Странно, Кэтрин никогда так не смотрела на него раньше. Хотя её взгляд показался ему очень знакомым. «Что ты помнишь?» – спросил Александр. «Что за странные вопросы? Ему действительно сейчас интересно знать, как прошёл эксперимент? Нашёл время?» «Я хорошо помню последние три года. Остальное лишь отрывками. Мне кажется, раньше я это помнила намного лучше», — ответила Кэтрин, снова быстро взглянув на Андрея. «Ты помнишь нашу последнюю встречу?» — настаивал г р а н б е р г «Да». «Что я сказал тебе тогда?» Кэтрин долго смотрела на Андрея перед тем, как ответить. «Что я не должна винить себя. Что её всё равно не спасти». что её болезнь зашла слишком далеко, и поражения были настолько серьёзными, что...» «Что невозможно было корректно переписать её память», – закончил за неё Александр. «Это лишь привело бы к провалу эксперимента. Сергей должен был выбирать между вами, и сделал этот хоть и очевидный, но очень непростой выбор. Ты тоже его сделала, когда согласилась носить устройство. Поэтому просто прими это и живи дальше». «Но ведь это несправедливо», – воскликнула Кэтрин. Она заплакала. Александр подошёл и обнял её. Она доверчиво прильнула к нему. «Я украла её тело», — с к л и п о в а пролепетала Кэтрин. «Её жизнь. Что скажут люди, если узнают?» «Они не узнают. Незачем им об этом знать». «Что теперь обо мне будет думать Андрей?» Сквозь новый приступ рыдания протянула Кэт, уткнувшись в грудь старого друга. Андрей вдруг услышал, как сердце грохочет у него в ушах, почувствовал, как дрожит всё тело. Он ещё не верил своим ушам, но уже всё понял. «Может, вы мне объясните, что здесь происходит?» Голос его сорвался на последнем слове. «Андрей», — Александр заговорил подчеркнуто спокойно, — «понимаю, что это сложно. Все это очень сложно». Он кашлянул, а Андрей подумал, что никогда еще не видел его таким растерянным. «В общем, это не Кэтрин. Это Лиза». Только после этих слов девушка несколько отстранилась от старого юриста и посмотрела на Андрея. И снова этот взгляд. «Так вот почему он показался ему таким знакомым даже в чужих глазах». Андрей сам того не осознавая улыбнулся. Все происходило словно во сне. «Привет, Лиза!» Он сделал шаг к ней. «А мы тут это... тебя хороним!»